Седьмая. Старый угловатый джип Чироки болотного цвета несся по ухабистой дороге, не жалея подвески. Это была личная машина старшего лейтенанта Качанова, когда на кону погоны и карьера экономить не с руки. Лучше свой неубиваемый вездеход, чем служебная тачка, склонная к поломкам. Трое пассажиров джипа были одеты в несвежую серо-синюю форму камуфляжной расцветки и такие же кепки. За рулем сидел усатый крепыш, сержант Ширко. Рядом с ним высокий сержант по фамилии Сиротин. Зорко смотрел по сторонам, придерживая на коленях укороченный автомат Калашникова. Начальник конвоя Качанов развалился сзади. Отчасти они напоминали охотников. Они и были официальными охотниками за двуногим беглецом, осмелившимся бросить вызов устоявшемуся порядку в колонии. — Старшой, Чернорецкая! — гаркнул Ширко, задремавшему на заднем сиденье старшему лейтенанту. Качанов продрал глаза и глянул в окно. Частные домишки, прятавшиеся за полисадниками, сменились двухэтажными домами с чердачными окошками под фигурными крышами, а те, в свою очередь, уступили место более рослым панельным многоэтажкам с пристроенными стекляшками магазинов. Старлей тайком выдавил таблетку из кармана, сунул в рот и запил водой. Волшебное средство от заботливой аптекарши приятно торкнуло в голову. Взбодренный он поправил кобуру на поясе. Пальцы нервно поиграли за застежкой «Скорее бы!» Где-то здесь может прятаться подавшийся в бега Самсонов. Вырвался гад из оцепления. От Латайска, где зек уложил его на рельсы, до станции Чернорецкая, часа три по железной дороге. Мог запрыгнуть на товарняк, а мог и проводница мозги запудрить. Одинокие бабы жалеют сидельцев тешет себя надеждой, что это до нее он был не непутевым хулиганом, а с ней, доброй и ласковой, станет работящим, любящим мужиком. Полные дуры. Не понимают скудным умишкам, что сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Трюком с несуществующей бомбой Самсонов дал подсказку, где его искать. Рискнул поднять общественное мнение, известности захотел наглец. Такая известность безымянной могилой часто заканчивается. В расчете на летальный исход Качанов взял с собой двух проверенных конвоиров — Ширко и Сиротина. У этих рука не дрогнет завалить что волка дикого, что зэка беглого. Чероки свернул с центральной улицы и остановился на привокзальной площади станции Чернорецкая. Сержант вопросительно посмотрел на старшего. Качанов вышел, размял ноги, осмотрелся. Подчиненные последовали за ним. «Звонок о бомбе поступил из привокзального телефона автомата. Он тут единственный», — указал Качанов на телефон на стенке под пластиковым козырьком. «Над главным входом камера висит», — заметил Ширко. Самсонов мог засветиться. «Проверим», — решил Качанов, направляясь к зданию станции, лишь бы в этой дыре техника работала. Дежурный по станции потный толстяк в засаленной железнодорожной фуражке принял Качанова с усталой раздражительностью. «Нас всех опросили! И опять!» Не скрывал недовольство служащий. «Какой-то дурак шутки шутит, а нам работать не дают!» «Не дурак, а убийца, сбежавший с этапа! Нам надо видео посмотреть! Время звонка известно! Все, что около этого часа, и покажите!» «Полицейские сделали копию всех записей и забрали себе. К ним обращайтесь». «Ваши не знают, кого именно искать, а я этого гада вот так держал». Качанов схватил дежурного за грудки, притянул к себе и заглянул в округлившиеся глазки. «Ох, если бы перед ним сейчас был Самсонов, он бы отыгрался за ту роковую ошибочку». «Дежурный?» почувствовал клокочущую злобу, пугливо покосился на гостей с автоматом и пошел на попятную. «Да включу я! Отцепитесь! Сейчас! Сейчас!» Он сел за монитор, пощелкал по клавиатуре. «У нас всего две камеры. Одна внутри около касс, другая снаружи. В кассах билеты только по паспорту. У вашего был паспорт?» «Показывай наружную!» — приказал Качанов. «Любуйтесь!» Дежурный промотал запись, нашел нужное время. — Вот, этими клавишами управлять, туда-сюда пауза, а я пойду. Работать нужно. Конвоиры сгрудились у монитора, узнали привокзальную площадь, пассажиры входили и выходили из здания станции, кто с чемоданами, кто налегке. Качество картинки позволяло рассмотреть только их фигуры. — Черт, я его рожу навсегда запомнила а вот фигуру? — ругался Качанов. — Я видел, как он бежал. «Худой, шея вытянута», — припомнил Сиротин. «Ну-ка останови, старшой!» «Вот этот тип, кажется, похож!» «Еще раз прогони!» На мониторе худой человек, одетый в спортивный костюм, быстро уходил от здания станции. «Он! Зуб даю!» — подтвердил Сиротин. «Уходит со стороны телефона автомата. Время совпадает». Качанов остановил кадр и увеличил картинку. «Теперь мы знаем, как Самсонов одет». Светло-серый спортивный костюм, на левом бедре надпись «Найк». «Ширко, поищи подобное в интернете». Сержант заелозил пальцами по смартфону, нашел подходящие картинки показал начальнику. Если костюмчик из этой серии, то на груди тоже надпись «Найк». «Крупные буквы, хорошая ориентировка», — порадовался Качанов и задумался, наблюдая, в каком направлении Самсонов исчезает из кадра. «Куда он попер?» Конвоиры покинули станцию, прошли по следам беглеца. Пешеходная дорожка, свернув от станционных построек, вывела на междугородную трассу, по которой то и дело проезжали больше грузные фуры. Качанов снял форменную кепку, почесал затылок. — Здесь делать нечего, — решил он. — Надо новую ориентировку на Самсонова во все отделы разослать. Они заехали в городское управление полиции, дежурный офицер выслушал начальника конвоя, указал, куда обратиться и посочувствовал. «Твои мудаки, зэка, упустили. Гнобить бы их надо. Да кто в колонии служить будет?» Качанов сдержанно кивнул, скрывая злобу. «Скоро и сюда дойдут детали о его геройстве в момент побега. Тогда отношение коллег будет иным. Им только дай повод позубоскалить над неудачником». Он прошел в кабинет и заполнил розыскную ориентировку на Самсонова. Особо отметил, что в случае обнаружения опасного преступника надлежит сразу звонить старшему лейтенанту Качанову. Его оперативная группа уполномочена осуществить задержание беглеца. На словах проштрафившийся офицер добавил для пафоса «Для меня это дело чести». «После такой заварухи Самсонову терять нечего», предупредил полицейский, осуществлявший рассылку мне тоже сквозь зубы выдавил старший лейтенант